Глава 21. Делайте что-то полезное. Когда мы с сестрой были детьми, мы никогда не осмеливались использовать слово скучно в присутствии матери. Признаться, что нам скучно, в нашем доме считалось святотатством. Когда мама подозревала, что дети без толкова используют время, у неё всегда находилось распоряжение. Если мы жаловались, что нечего делать жарким летним днём, она неизменно говорила: "Иди и сделай что-то полезное". Делать что-то полезное это значило пропалывать огород, сметать камешки, прибираться в гараже, вытаскивать камни из дренажных канав, мыть машину или делать что-нибудь, что угодно, что вытряхнуло бы нас из эгоцентричной зацикленности на себе. Особенно утомительной и раздражительной была прополка огорода. Безжалостные ползучие побеги были упрямы и грубы. От них болели пальцы. Под ногти забивалась грязь, для удаления которой требовался не один день. И тем не менее, в этом процессе было также что-то приятное. Когда я набивала целое ведро щупальцами этих наземных медуз, я переставала размышлять о том, что меня беспокоит. Бегущая строка сосредоточенных на себе мыслей прерывалась, когда я залезала пальцами в землю. Со временем я полола всё лучше и лучше. Вместо того, чтобы просто срывать вершки, я научилась прикладывать нужное усилие и вырывать одним махом всё растение с корнем. Конечно, сорняки вырастут снова. Но в тот момент я ощущала душевный подъём. Моя мать остро осознавала необычайную преобразующую силу полезных действий. Люди могут руководствоваться личными интересами, но у нас также есть сильная склонность вносить свой вклад в общее дело. Маленькие дети делают всё возможное, чтобы протянуть руку помощи даже тому, кого они не знают. Во время одного исследования, когда экспериментатор ронял ручку или пытался открыть шкаф, малыши сразу же пытались исправить ситуацию. Соответствующие исследования показали: двухлетние дети считают, что помощь другим столь же приятно, как и помощь себе. Добавление ценности удовлетворяет фундаментальную потребность в росте, удовлетворённости и общении. В первую очередь, это помогает человеку чувствовать свою ценность. Одним из ярких примеров того, как этот принцип успешно применяется в широких масштабах, является Experience Corps программа, связывающая пожилых людей с молодыми учениками городских государственных школ для помощи в учёбе. Регулярные встречи с пожилыми наставниками улучшили навыки чтения и результаты тестов учащихся начальных классов. Однако не только дети получали пользу от наставничества. После года работы в Experience Corps 84% волонтёров Experience Corps сообщили, что круг их друзей, ключевой показатель социального благополучия, особенно для пожилых людей, расширился в результате их участия в программе. Около 2/3 наименее физически активных пожилых людей сообщили, что они стали значительно более энергичными и чувствуют свою вовлечённость в социальные и общественные дела. Важнее всего то, что 86% добровольцев Experience Corps заявили, что их жизнь улучшилась благодаря участию в программе. В основе этих улучшений лежит обновлённое ощущение цели в жизни и общности. Делайте не для себя. Одна расхожая фраза говорит, что три основных условия хорошей жизни что-то делать, кого-то любить и на что-то надеяться. Я бы добавила, что также нужно делать что-то, что имеет значение не для вас. Джон много лет хотел бросить курить. Он испробовал всё: от гипноза до рецептурных лекарств и никотиновых пластырей. В краткосрочной перспективе эти вещи срабатывали, но каждый раз примерно через месяц он возвращался к пачке в день. Ещё один врач посоветовал ему погрузиться в своё прошлое. Отец Джона курил трубку, и, возможно, эта связь может помочь Джону понять, почему он курит, что даст ему возможность отказаться от вредной привычки. Этот подход тоже не сработал. Считается, что наше благополучие и психическое здоровье во многом зависят от сосредоточенности на таких моментах: первый на прошлом, например, на том, что произошло, а не на будущем. Второй на личности, а не на том, как человек существует по отношению к другим. Третий на размышлениях, а не на действии. Однако ни один из этих принципов не помог Джону бросить курить, и он был разочарован. На сеансах со мной он называл причины, по которым хотел бросить курить: внешность, он ненавидил морщинки, появляющиеся вокруг рта; здоровье, он был склонен к инфекциям верхних дыхательных путей; запах, его квартира и одежда пахли дымом. И тем не менее, осознание всей личной пользы, которую он получит, оказалось недостаточно, чтобы избавиться от вредной привычки. Причиной того, что Джон бросил курить, стал его четырёхлетний племянник. После семейного обеда Джон обычно говорил: "Пойду подышу свежим воздухом". Это была кодовая фраза, означающая: "Собираюсь покурить". Однажды вечером маленький Лукас встал и сказал: "Дядя Джон, я тоже пойду". Затем мальчик схватил хлебную палочку и симулировал курение. Это стало для Джона последней каплей. Желание подать хороший пример племяннику возродило его мотивацию. В тот день он навсегда бросил курить. Психологи называют это самотрансцендентным мотивом. Понимание того, как ваши действия и опыт влияют на кого-то другого, может изменить ваше поведение. Учащимся из малообеспеченных семей задавали вопрос, почему они хотят поступить в колледж. Те, кто соглашался с такими утверждениями, как хочу изучать вещи, которые помогут мне положительно влиять на мир, и хочу стать образованным гражданином, который может принести пользу обществу, реже бросали учёбу, чем те, кто выражал эгоистичные мотивы, например, хочу больше узнать о своих интересах. Студенты, которых попросили думать о том, как обучение связано с положительным вкладом, с большей вероятностью выполняли скучные математические задачи, чем смотрели вирусные видеоролики или играли в теннис. Такое задание на усердие разработали, чтобы отразить реальный выбор, с которым учащиеся сталкиваются каждый день при выполнении домашнего задания. Наличие мотива, выходящего за рамки их личных интересов, помогало им проявлять настойчивость. Чтобы проиллюстрировать это, и я люблю рассказывать пациентам историю о строительстве лондонского собора Святого Павла. Его архитектор, сэр Кристофер Рен, спросил трёх человек, которые делали одну работу, чем они занимаются. Один рабочий ответил: "Я кладу кирпичи". Второй сказал: "Я строю стену". Третий сказал: "Сэр, я строю собор". То, что третий рабочий рассматривал свою обычную работу как часть более масштабных усилий по строительству храма для общества, придавало смысл его действиям. Ежедневная рутинная работа может превратить нас всех в каменщиков. Осознанное связывание наших действий с чем-то большим поддерживает наши жизненные силы и напоминает нам о необходимости сохранять в воображении образ метафорического собора. Когда дела идут плохо, мотивация часто ослабевает. Превращение деятельности в миссию может породить второе дыхание. Как прокомментировал бывший курильщик Джон, намного проще ответить на вопрос, зачем я это делаю, когда причина заключается не только во мне. Люди часто занимают оборонительную позицию, когда им напоминают об их нездоровом поведении. Они скорее заткнут уши и громко запоют песню, нежели будут слушать советы. Одна из причин, по которой они закрываются от важных сообщений о здоровье, состоит в том, что они воспринимают эти сообщения как обвинение в собственном выборе. Смещение фокуса внимания с себя, как правило, делает людей более открытыми для идей и перемен. Моя подруга, работающая терапевтом, жаловалась на то, что её пациенты защищаются, когда она говорит им, что надо бросить курить, сесть на диету или больше заниматься спортом. Это как говорить со стенкой, они просто не хотят слушать, объясняла она. С тех пор она обнаружила, что пациенты становятся более восприимчивыми к разговору о влиянии изменений, когда они держатся тем, что для них важно или что даёт им чувство цели. Иногда я просто говорю: Расскажите мне о своём внуке или прошу поговорить про какие-то вещи их волнующие. Если через несколько минут я скажу: "Давайте поговорим о вашем уровне холестерина", они оказываются гораздо более восприимчивыми к идее сократить употребление гамбургеров и картошки фри. Исследование, проведённое Адамом Грантом из Уортонской школы и его коллегами, показало, что лучший способ поощрять гигиену рук среди медицинских работников это не пугать их личными последствиями отказа от мытья рук, а вместо этого напоминать о возможных последствиях несоблюдения ими норм гигиены для других людей. Хотя врачи и медсёстры прекрасно знают, что мытьё рук жизненно важно для предотвращения распространения микробов, многие оказываются слишком занятыми, как люди в истории о добром самаритянине, и забывают о приоритетной важности гигиены. Именно поэтому исследователи разместили в местах для мытья рук два разных знака-таблички. На одном было написано: "Мытьё рук препятствует вашему заражению". другой гласил, что мытьё рук препятствует заражению пациентов. Там, где стояла табличка с предупреждением об опасности для других людей, медицинские работники использовали на 45% больше мыла, чем там, где текст напоминал о сохранении их собственного здоровья. Обращение к тому, что важно для людей, в частности забота о пациентах в больнице, выглядит более сильным мотиватором, нежели угроза вреда для себя. и корыстные интересы. Результаты исследования свелись к выводу: безопасное поведение не обязательно связано только со мной. Отдавать и получать. Родители часто спрашивают меня о том, как увлечь отстранившегося ученика. Честно скажу, я сама бы хотела знать ответ на этот вопрос. Заставить моих детей делать домашние задания не так-то просто. Одна из стратегий наказание. Но сколько раз вы сможете отбирать у них телефоны? Ещё один вариант поощрение, но исследования показывают, что это не обязательно хорошая идея. Ожидание чего-то в обмен на приложенные усилия может в реальности подрывать мотивацию. Если вы поощряете своих детей получать хорошие оценки с помощью денег, то мало вероятно, что они когда-нибудь найдут какую-либо внутреннюю мотивацию захотеть хорошо учиться самостоятельно. Моя основная стратегия всегда заключалась в том, чтобы объяснить, почему важно упорно трудиться, а затем дать совет о том, как выработать твёрдые привычки в учёбе. Отпохав своё в школе, я считала себя кладезем бесценной информации о том, как взяться за дело и добиться цели. В течение многих лет я думала, что мои мудрые слова зажгут огонь учёбы в моих детях. Возможно, тот факт, что их глаза стекленели, когда я говорила о том, что нужно делать максимум, а не минимум, должен был насторожить меня и намекнуть, что мой посыл не доходит до них. Вопреки предположениям родителей и учителей, имеющих лучшие намерения, не так важно объяснять детям, почему и как они должны учиться. Большинство детей полностью осознают ценность образования и понимают оптимальные учебные привычки. Им не нужна дополнительная информация, им нужна дополнительная мотивация. Исследования предлагают решения, противоречащие интуиции. Вместо того, чтобы давать учащимся советы о том, как хорошо учиться в школе, попросите их дать этот совет другим учащимся. Оказалось, что те учащиеся средних классов, которые поговорили с четвероклассниками о важности выполнения домашних заданий по освоению лексики, приобрели больше мотивации к самостоятельному изучению словарного запаса. Советы другим повышают собственную уверенность. Вместо того, чтобы быть учеником, нуждающимся в руководстве, человек становится лицом с ценным опытом. Он способен сам оказать помощь. Кроме того, люди любят последовательность. Выступая за какую-то идею, мы овладеваем ею. В процессе объяснения её важности другим, мы убеждаем в ней и себя. Мотивационная сила советов применима не только к учащимся. Люди, пытающиеся похудеть, контролировать свой темперамент, копить деньги и найти новую работу, стали более целеустремлёнными после того, как давали советы другим, столкнувшимся с той же затачей. Помощь другим подействовала на их собственную мотивацию преуспеть. Большинство взрослых полностью осознают шаги, необходимые для достижения их целей. Сложная задача здесь преодолеть пропасть, отделяющую знание от действий. Как показывают эти исследования, превращение людей из принимающих в отдающие обеспечивает и мост, и топливо для реализации того, что вас волнует. Так что в следующий раз, когда вы столкнётесь с человеком или ребёнком, у которого есть проблемы с достижением цели, поберегите дыхание. Вместо того, чтобы предлагать свои мудрые слова, спросите их, чтобы они сказали другому человеку, оказавшемуся в сходном затруднительном положении. Отдавая, они приобретут